Глава 19 Среди холмов, ложбин и оврагов, среди золотистых полей, поросших кудрявым кустарником пригорков, межтинистых рощей и благовонных сенных покосов, верстах в 50 от Волги, над сонной маловодной речкой, по пологому склону горы больше, чем на версту, вытянулась кострикой и пеньковыми очёсками заваленная улица с тремя сотнями крестьянских домов.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 Зеленая черепица на главах вполовину осыпалась, железная крыша проржевела, штукатурная облицовка облезла, карнизы, наличники, сандрики и узорочный кафельный вокруг церкви пояс обвалились. Сандрик, карнизик над окном. От трех крылец на кувшинных столбах с висячими арками уцелело только одно. На колокольне березка выросла. Вокруг церкви грязная базарная площадь, обстроенная деревянными низенькими ветхими ловчонками. Кроме такого гостиного двора стоят на той площади два старых каменных дома. В одном — волосное правление, в другом — белая харчевня. И в том, и в другом доме зимой, сколько дров не жги, вода мерзнет. Под горой вдоль речки в дворе да тянутся кузницы, а на горе за селом...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 владевшего больше, чем ста тысяч душами крепостных крестьян. Земля при Мершине добрая, родит хорошо, но на тысячу душ ее маловато. К тому же земли от села пошли клинам в одну сторону, и на работу в дальние полосы приходится ездить верст за десяток и дальше. От того Заполье и не знали сроду навоза, того и хлеб на них плохо родился. Заполье – самые дальние полосы пахотной земли.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 С раннего утра до поздней ночи оттачивают жеребейки, взрослые глянчат их и гнут на уды. Глянчить, наводить лоск, полировать. Большие уды, что зовутся каванцами, что идут на белугу и весят по пяти до по шести фунтов каждая, кузнецы куют на кузницах. Так кормятся миршенцы, но у них, как и везде, барыши достаются не рабочему люду, а скопщикам до да хозяевам точильных мельниц.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 и во всем изобильное, и пахот, и богачество. Вместо богатства в Нижегородской губернии и ниже по Волге народ говорит богатство, богачество и богатство. И лугов вдоволь, и лесу руби не хочу, сукрома в анбарах от хлеба ломится. Сукром то же, что сусек, закром, отгороженный в анбаре ларь для ссыпки зернового хлеба. В Скирды до да Одонья ровно горы на гумнах стоят, года по три нетронтые, немолочные. И птицы, и животные в каждом дому водились с залишком. Без мясных щей никто за обед не садился. А по праздникам у каждой хозяйки жарилась гусятина, либо просятина. В лесу свои бортевые ухожья. Было меду ешь, сколько влезет. Борть – колода, выдолбленная вверху устоявшего на корню дерева для пчеловодства. Бортевой ухожий — место в лесу, где наделаны борти. «Было меду ешь, сколько влезет. Брага, досеченные квасы, без переводу в каждом дому бывали. Да, деды жевали, мед до да пива пивали, а мы живем и корочки хлеба порой не живем. Прадеды жили, ни о чем не тужили, а мы живем, не плачем, так ревем». Про старые годы так мершенцы говорили, так сердцем болели по былым временам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 Он же заведовал и полевыми работами крестьян, мельницами и прочее. Тиун, Тивун, судья, назначаемый монастырскими властями для судных разбирательств, в освобожденных от светского судоводчинах. И того не помнили миршенцы, как тиуны да приказчики с их дедов и прадедов, а прич судных пошлин то и дело сбирали бораны. Кто из дома в дом перешел на житье, готовь буран перехожий. Кто хлеб продал на торгу, спазем подавай. Сына выделил деловое, женил его из князя и с княгини брусный алтын. Князь и княгиня новобрачные. Да кроме того хлеб с калачом. А дочь замуж выдал, выводную куницу плати. А доводчиком до да недельщиком. Недельщики те же доводчики, но исправлявшие должности не постоянно, а понедельно, вроде нынешних сотских и десятских пристановых квартирах. Что не ступил, то деньги заплатил. Вора он поймал, плати ему узловое. В кандалы его заковал, плати железное. Поспоришь, с кем да помиришься. И зато доводчику выкладывай денежки. Плати заворотное. До сих пор в Мершине за базарными лавками, поросший лопухом и чернобыльником, пустырь со следами заброшенных гряд и погребных ям. Васьяновым правежем зовется. Правишь?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 кол. Cool. А с неимущих, чтобы насытить бездонную трубу свою, вымогал платежные записи. Платежная запись по нынешнему заемное письмо, вексель. Зачастую бывало, что святой отец с пьяным делом мужиков и ножом порол. От восьяновой тесноты, боя и увечья крестьяне рознь разбегались. Иные шли на Волгу разбои держать, другие насильства не стерпя, в воду метались и в петле теряли живот. Теснота в старину означала, что нынешнее слово притеснение. Посулы, почести, приносы, взятки, гостинцы, поборы, доводчики, низшие монастырские слуги, так называвшиеся служебники, нынеслушки служки, из непостриженных, исправлявшие разные полицейские обязанности в монастырских водчинах, сыщики и судебные следователи, находившиеся в распоряжении приказчиков,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 Кроме того, пошлины за перы, за и прочее. В Мершине, за каменным трактиром, что прежде бывал тоже монастырским двором, есть местечко за огородом. В орламовой бане зовется оно. миршенские бабы до да девки баню ту не забыли. В попреках подругам за разгульную жизнь, и теперь они ее поминают. Под самый почти конец монастырщины в доме Том проживал посельский старец честный.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 Получала от троицкого архимандрита с братьей ее памяти с душеполезным увещанием. О, ежебы сократил страсти своя и провождал жизнь в трудах, в посте и молитве, и никакого бы дурна на соблазн православных чинить не отваживался. Память, письмо, предписание. Сохранился у Мершинцев на памяти пожар нефонтов, когда на самую троицу все село без остатку сгорело. Сухмень стояла.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 Да с двумя рядовыми старцами, да с тиуном, да с приказчиком и с иными людьми за великий праздник пятидесятницы справляли, да грешным делом до того натянулись, что хоть выжми их. В троицень день вечерня поется после обидни безрасходно. На вечерне читаются молитвы с коленопреклонением, а в старину — лёжа ниц, с травами, говоря по старине, то есть с цветами в руках. При лежании ниц?»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 а по краю небосклона Тимохинбор Все эти угодья, теперь чужие, заказные, в старые годы Мершинскими были. Пахали Мершинцы Орехово поле, косили Рязановы пожни, в Тимохинбор под до по бревна въезжали безданно, беспошлинно, и все то было в одни монастырщины. Когда у монахов крестьян отбирали, в старых грамотах сыскано было, что Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохинбор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 Миршенцы, пообедавшие все поголовно а притч, разве старых старух вырядятся в праздничную одежду и спешно выходят на подугорье гостей встречать подугорье подгорье полоса под горой молодые парни в красных кумачевых либо ситцевых рубахах в смазанных чистым дёгтем сапогах с княгининскими шапками на бекрень кружками собираются на луговине в городе Княгинине, нижегородской губернии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 Гурьба молодцов к хороводу идет. Тихо, неспешно идут они, охорашиваясь. Пары в круг становятся. Тут и Мершенские, и Кимовские. Вместе все весело, дружно играют. Вот середить круга выходит девица. Рдеют пышные ланиты, высокой волной поднимается грудь, застенчиво поникли темные очи. Робеет чернобровая красавица. Первая во всей мершине невеста марфуша.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 Та сударышка моя, белым лицом круглоличка и наряднее всех. Как Марфушу не признать, как милую не узнать. Летом влетает в круг Григорий Маргун, самый удалой молодец изо всех якимовских. В ситцевой рубахе, синь кафтана болоком, шляпа с подхватцем, к тулье пристегнуты павлиньи перышки. Одеваться болоком, надевать одежду в накидку.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 Удали от них к речке поближе, другая ваташка сбиралась, Якимовская. Стали Якимовские супротивников на бой вызывать. Засучив рукава и сжав кулачонки, мальчишки лет по тринадцати шагнут вперед, остановятся, еще шагнут, еще остановятся. И острыми тоненькими голосками нараспев клич выкликивают. «Камча, камча, маленький, Камча, камча, маленький". То вызывной клич на бой.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 но это еще только заигрыши. Заигрыши, заигрывание, задирание, затрогивание шутками. Вот, наконец, с якимовской стороны выступает паренек лет 12, удалой, задорный, забиячливый, недаром старостин сын. Зовут его Леск-баран. Засучив рукавишки, тряхнув белыми, как плен, волосенками, низко нагнув голову, ест ребенком ринулся он на Миршенских, Подбежал...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 Выростки от 17 до 19. «Не сметь визжать, заревыши!» Заревыш, кто начинает реветь, зарев — начало рева. «Охота реветь, ступай к матери!» Стихли ребятенки и, молча поднявшись с земли, стали глаза утирать кулачонками. Ваташки своей они не покинули. Нельзя. И мальцам не охота срама принимать, а хуже того срама, что с боя сбежать нет и никогда не бывало.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 По всем городам, по всем селкам, деревням. Глазом не моргнул лезко на задорные, обидливые напивы Мершенских парнишек. Стоит на месте, ровно в землю врос. Стоит, а сам Глядите, дескать, на меня, каков я богатырю родился. Не стерпел того Васютка Черныш из Мершенских. Подобрав пестрединные домотканные штанишки, подтянув поясок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 Леску, как сноп, повалил, сел верхом на него. Тут начинался задорный бой. Смешались Мершенские с Якимовскими, давай колотить друг друга на прополую! Дрогнули ребятки Мершенские, смяли их Якимовские, погнали слуговицы в село. Тут Мершенские подростки и выростки засвистали громким посвистом, созывали товарищи, выручать своих маленьких. Камча! крикнули они Якимовским подросткам.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 Макея Сергеева сын. У отца его две мельницы-точильни возле Мершени стоят. Русые кудри, искрометные очи, сам чистотел, белолиц, во всю щеку румян. Парень, кровь с молоком, загляденье. В ситцевой голубой рубахе, опоясан шелковым малым поясом, сапожки со скрипом, шапка на ухо с косырем московским глядит. Скосырь? Щуголь. А дальше от Волги на восток слово это значит.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 На девиц он посматривает. Что у ласточки, у косаточки, сизы крылья, у красных белой руки он потрогивает. Порчевый кафтан, сапожки софьян, золоту казну дорогих соболеем показывает. Веселым лицом да красным словцом мы девичий светлый князь разглядывает. «Не мани нас, князь, не гадай нас, князь, наше красное солнышко незакатное».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 Везде бывал гораст Алеша Макеев. Подскочил к одному Мотовилову, ткнул кулаком-резуном в грудь широкую. Падал Сидор назад, и Алёша, не дав ему совсем упасть, ухватил его поперек дебелыми руками, да изо всей мочи и грянул бойца о землю. «Хоть ты и кузнец, а сам, от видно, нежелезный», громко на весь народ похвалился Алёша. А Сидорушку одолела скорбь несносная.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 Так они направо и налево падают на мать сырую землю. Чуть не пол стены улеглось под мощными кулаками Гришными. Тут на него, как жестокая буря, налетел Алеша Макеев. Разом поднялись два страшных кулака. Разом грянули. Гриша Маргун на сажене отлетел, но устоял на твердых ногах, а у красавца Алеши подломились колено. Назад он подался.